Предполагалось, что с северного вокзала её доставили до Рю-Кордине на гужевой повозке. На чём основывалось предположение? На трёх фактах. Ну, во-первых, бочку везли с северного вокзала на повозке, запряжённой в неё лошадью. Во-вторых, она подобным же образом оказалась на Рю-Кордине. В-третьих, Именно такое транспортное средство находилось бы в пути ровно столько времени, сколько на самом деле занял переезд. Вывод казался логичным, но всё же ему приходилось напоминать себе, что им противостоял человек не за урядных способностей, кем бы он ни был, а не могло ли всё обстоять иначе. На телеге бочку сначала доставили в некий расположенный поблизости дом или сарай, где внутри уложили тело. Затем её на более быстроходном грузовом автомобиле перевезли в дом или сарай рядом с товарной станцией и вновь переставили на другую гужевую повозку. Да, вариант казался не самым правдоподобным, но ведь ничто и не было достоверно установлено, Как того хотелось бы сыщику. Ему необходимо разыскать кучера, привезшего бочку на товарную станцию. Тогда он точно выяснит, где в бочку поместили труп, а значит и место совершения убийства. Лондон или Париж? Отметила Лятуш и другой важнейший аспект дела. Письма, фигурировавшие в деле, а их насчитывалось несколько. могли быть или подделаны или нет. В случае подделки никто не смог бы сразу определить, чья это работа. Но имелось в наличии письмо, не являвшееся подделкой. Послание, полученное Феликсом, если верить его показаниям, от Лёготье, отпечатали на машинке, которую можно идентифицировать. И едва ли большой погрешностью против истины было бы умозаключение, что человек, написавший письмо, и есть убийца. Найди машинку и велика вероятность выйти через неё непосредственно на преступника. И ещё одно, продолжал размышлять Лятуш. Если Буарак виновен, не выдаст ли он себя каким-нибудь опрометчивым поступком? Детектив припоминал один случай за другим из своей прошлой практики, когда виновный в преступлении человек уже по прошествии длительного времени делал нечто уличавшего его или возвращался на место преступного деяния, о котором вроде бы не мог знать. Да сколько негодяев попали за решётку, поплатившись за собственные ошибки. Не стоило ли взять и Буарака под наблюдение? Лятуш взвесив «за» и «против», решил в итоге вызвать во Францию пару своих агентов и поставить перед ними эту задачу. Так он определил для себя четыре направления при ведении расследования, из которых первые три должны непременно привести к необходимым достоверным результатам. И когда поезд замедлил ход, въехав в пределы французской столицы, то, что он не может быть виноватым, У него было ощущение, что он имеет чёткий план своей будущей работы. Затем начался период монотонных и почти бессмысленных трудов. Лятуш проявил всё своё умение, тщательность, упорство, но итогом его долгой и кропотливой деятельности стало лишь окончательное подтверждение правдивости показаний Буарака. Начал он с официанта в Шарнтоне. Подойдя к теме беседы крайне осторожно, Лятуш нарисовал перед ним полную живых деталей картину: невиновного человека арестовали по ложному обвинению в убийстве, постепенно вызывая в собеседнике и искреннее сочувствие к несчастному. Затем он принялся играть на корстолюбе, пообещав щедрое вознаграждение за информацию, способную спасти его клиента. и унял любые тревоги, заверив, что ни единое слово из заявления ни при каких обстоятельствах не будет использовано во вред информатору. Офицент, производивший впечатление уравновешенного и честного человека, был сыщиком откровенным. С готовностью отвечал на любые вопросы Лятуша, твёрдо держался тех же показаний, какие дал прежде Лефаржу, за исключением одной детали. Мессия Борак, сразу же опозданный по фотографии, обедал в кафе примерно в половине второго, сделав телефонные звонки в два разных места. Официант признался, что слышал номера, которые тот заказывал. Но, как и раньше, он не был уверен относительно дня недели, склоняясь к мысли, что дело было в понедельник, а не во вторник, хотя допускал вероятность ошибки. с своей линии собеседник держался твёрдо, и Летош понял, этот человек говорит правду. Но, повторив в целом то же, что он сообщил Лефаржу, официант добавил одну подробность, которая могла быть важной. На вопрос: "Запомнил ли он заказанные телефонные номера?" работник кафе сказал, что у него остались в памяти последние две цифры одного из них. 45 а запомнились они ему по той простой причине, что совпадали с телефонным кодом самого кафе «Шарантон-45». Однако вспомнить номер целиком или телефонную станцию, куда последовал вызов, он не сумел. Официант и с Лефаржем собирался поделиться этими сведениями, но визит детектива из самого Сюрте вскружил ему голову, и он забыл на время о цифрах, поняв свою оплошность лишь позднее что до алятуша то для него свериться с телефонным справочником было делом нескольких секунд номер дома буарака на авеню де ляльма не подошёл но стоило ему отыскать координаты фирмы по производству промышленных насосов как всё прояснилось нор 745 снова алиби подтверждалось Не мог же официант нарочно придумать историю с цифрами. И Лятуш покинул кафе, убедившись, что Буарак в самом деле там обедал и дважды звонил оттуда. Но уже по дороге в Париж до сыщика дошло. А что если официант прав, и Буарак побывал в кафе днем в понедельник, а не во вторник? Как можно проверить это? Он вспомнил, как Лефарш подошел к проверке. Тут попросту встретился с людьми, которым звонил Буарак, с дворянским и с сотрудником компании. Они оба несколько не сомневались в дате. Лятуш решил последовать примеру Лефаржа. Начал он с дома на Авеню де Ляльма, где я повидался с Франсуа. К его немалому удивлению, старик искренне огорчился, узнав о баресте Феликсе. Они встречались всего несколько раз, но, значит, было нечто в личности Феликса, вызвавшее у слуги, как и у многих других людей, уважение и даже некоторую расположенность.